И такой рейс вполне по силам Скорпиону, если только вдоль западного побережья Соединенных Штатов вовсе нет мин. На взгляд Тауэрса весьма смелое предположение. В тот же вечер он позвонил домой Питеру Холмсу. «У меня на столе план очередной операции», — сказал он. «И при нем записка. Адмирал Хартман хочет меня принять». «Хорошо бы вам завтра...» «Приехайте тоже посмотреть этот план. А потом нам бы лучше пойти к адмиралу вместе». «Я буду на борту завтра рано утром», — сказал офицер связи. «Отлично. Мне очень неприятно отзывать вас из отпуска, но дело из дела. Ничего страшного, сэр. Правда, я еще одно дерево собирался спилить». На другое утро в половине десятого Питер сидел в крохотной каюте, рабочем кабинете на авианосцы и читал проект приказа. «Вы ведь примерно этого и ждали, сэр?» — спросил он. «Да, примерно», — подтвердил капитан и положился к приставному столику. «Вот и все данные, какие у нас есть о минных полях. Вот радиостанция, которую мы должны обследовать». Определили, что она находится где-то в районе Сиэтла. Ну это не так плохо, он взял со стола карту. Вот тут помечены минные поля пролива Хуан-де-Фука и Пьюгетского. Мы можем, не подвергаясь опасности, пройти до самых Бренертонских верфей. Мы могли бы пойти и до Перл-Харбор, но этого с нас не спрашивают. А вот как с минами в Панамском заливе, у Сан-Диего и Сан-Франциско, об этом мы ровно ничего не знаем. Питер кивнул. Надо будет объяснить это адмиралу. Хотя, думаю, он и сам понимает. Я знаю, с ним вполне можно говорить откровенно. Датч-Харбор, — сказал капитан, — как там с минами, тоже неизвестно. И там можно натолкнуться на льды. Да, очень возможно. Еще там туманы, да какие туманы. В это время года без дозорного на мостике туда заходить не весело. Придется в тех краях быть поосторожнее. Странно, почему нас туда посылают. Ну, трудно сказать. Может быть, адмирал нам объяснит. Еще некоторое время оба кропотливо изучали карты. «Каким путем вы бы пошли?» Спросил, наконец, офицер связи. «Не погружаясь вдоль 30-й ширины, севернее Новой Зеландии, южнее Питкерна, до 120-го меридиана. Оттуда строго на север по меридиану. Так мы придем в Штаты, Калифорнии, примерно у Санта-Барбары, и возвращаться из датч Харбор. «Надо быть тем же путем, строго на юг, по 165-му меридиану, мимо Гавайских островов. Заодно по дороге заглянули бы и в перл харбор И опять прямиком на юг, покуда не сможем всплыть где-нибудь возле островов Содружества, а может, немного южнее. Сколько же это времени придется идти с погружением?» Капитан сверился с бумагой, лежащей на столе. Ну, вчера вечером я пробовал рассчитать, думаю, мы не будем подлогу оставаться на одном месте, как в прошлый раз. С погружением пройти надо, по моим расчетам, около 200 градусов. 12 тысяч миль. Скажем, 600 часов хода, 25 дней. Да еще дня два на обследовании и какие-нибудь задержки, скажем, 27 дней. Под водой это немало. Но меч рыба шла дольше. Тридцать два дня. Тут главное — сохранять спокойствие и расслабиться. Офицер связи изучал карту Тихого океана. Его палец уперся в многочисленные рифы и группы островов южнее Гавайских. Южнее Гавайев не очень-то расслабишься, когда надо будет крутиться, не всплывая, В этой каше, да еще под самый конец рейса. Знаю, знаю. Капитан пристально разглядывал карту. Может быть, стоит взять немного западнее и подойти к Фиджи с Севера. И, помолчав, договорил. Дач Харбор меня беспокоит больше, чем обратный путь. Еще с полчаса Они изучали карты и план предстоящей операции. Наконец, австралиец сказал, «Да, не дурной предстоит рейсик». Он усмехнулся. «Будет о чем рассказывать внукам». Капитан вскинул глаза на Питера, потом и сам улыбнулся. «Вы совершенно правы». Офицер связи ждал тут же в каюте, покуда капитан Тауэрс звонил секретарю адмирала. Прием назначили на следующее утро, на десять часов. Ваше Холмсу незачем было оставаться на базе. Они с капитаном условились встретиться на другое утро незадолго до назначенного часа в приемной у секретаря. Питер ближайшим поездом отправился в Фолмут. Он доехал еще до обеда, взял оставленный на станции велосипед и покатил домой. Приехал разгоряченный, с радостью скинул кит или прочее, стал под душ, потом принялся за холодную закуску. Мэри он застал порядком однобоченной. Дочка начала слишком бойко ползать. Я ее оставила в гостиной на ковре, пошла в кухню чистить картошку, а через минуту смотрю, она уже в коридоре, под самой кухонной дверью, просто бесенок. Теперь она прямо носится по всему дому, Не угонишься. Сели обедать. Нам надо раздобыть какой-нибудь манежек, сказал Питер. Знаешь, есть такие деревянные складные, Мари кивнула. Я уже об этом думала. Есть такие у них сбоку в несколько рядов нанизаны пёстрые кольца, похожие на счеты. «Пожалуй, такие манеже еще продаются», — сказал Питер. «Может, мы знаем кого-нибудь, кто больше не заводит детей? Может, у них найдется ненужный?» Мэри покачала головой. «Я таких не знаю. По-моему, у всех наших друзей родятся младенцы один за другим. Я поразведую в городе. Может, найду что-нибудь подходящее». Пока обедали, все мысли Мэри... Заняты были дочуркой. Лишь под самый конец нас похватилась и спросила, «Питер, а что случилось с капитаном Тауэрсом?» «Он получил план новой операции. Наверное, это дело секретное, ты никому не рассказывай. Нас посылают в довольно далекий рейс по Тихому океану. Панама, Сан-Диего, Сан-Франциско, Сиэтл, Дач-Харбор. А возвращаться будем, вероятно, мимо Гавайских островов». Пока все это еще не очень определенно. В географии Мэри была не сильна. Кажется, это ужасно длинный путь. Да, изрядный. Не думаю, что надо будет пройти его весь. Дуайт очень против заходов в Панамский залив, потому что не знает, как там с минными полями. А если туда не заходить, это на тысячи миль короче. Но все равно путь не близкий. И надолго это я еще точно не рассчитал. Примерно месяца на два. Понимаешь, стал объяснять Питер, нельзя пойти прямиком, допустим, на Сан-Диего. Капитан хочет как можно меньше времени идти с погружением, а значит, надо будет нести с поверху курсом на восток по какой-то безопасной широте, пока не пересечем На две трети южную часть Тихого океана, а потом взять круто к северу, до самой Калифорнии. А это немалый крюк. Зато меньше идти с погружением. Сколько же времени вам идти под водой? Ну, капитан считает 27 дней. Но ведь это ужасно долго. Да, долго. Ни рекорд, ничего похожего, надо довольно долго без свежего воздуха. Почти месяц. Когда вы отправляетесь, ничего не знаю, того не знаю. Сперва предполагалось выйти примерно в середине следующего месяца, но к команде прицепилась эта треклятая коть. Пока от нее не избавимся, выйти нельзя. А заболели еще люди? Только один позавчера. Судовой врач полагает, что это последний случай. Если он не ошибается, нам можно будет выйти примерно в конце этого месяца. А если нет... Если еще кто-нибудь захворает, тогда уйдем в марте, когда точно и не угадаешь».